Глава 13. Великое древо. Едва проснувшись следующим днём, Лео обнаружил, что в комнате, помимо Элизабет, уже находились Отис, Атриэль и старейшина. В руках у главы деревни было что-то наподобие амулетов, похожих на обычную кору дерева, подвязанную плетёной нитью. На них были вырезаны руны. похожие на те, что обычно используются в магических формациях. Мальчик, ты уже выздоровел, да ещё и смог продвинуться в силе. Больше наша деревня не может держать при себе чужаков, начал говорить старик. Прими это в дар. Эти талисманы, изготовленные из коры нашего великого древа, зачарованные при помощи магии. Они будут отгонять от владельца всех магических зверей. ниже высшего уровня, в радиусе нескольких километров. Так что вам не придется беспокоиться о нападении зверей, если только вы сами не разгневаете кого-либо из них», – старейшина протянул руку с талисманами и отдал их Леонарду. Недолго думая, парень поблагодарил главу эльфов и сразу же надел талисман сначала на себя, а затем и на Элизабет. Как только сделал это, Лео почувствовал, что что от этого украшения на шее будто исходят какие-то волны. Это чувство было крайне слабым и почти мимолетным, но он все равно смог его ощутить. «Также прими это в дар от нас, Сатриэль», — сказал Отис, протягивая мальчику какой-то сверток из ткани цвета хаки. Развернув его, маг обнаружил внутри два кинжала. По размеру они были чуть больше, чем кухонные ножи, которыми Лео сражался с волками. Ближе к кострию они были слегка закруглены вверх, словно полумесяц. Острота была крайне поразительной. Мальчик лишь слегка провёл пальцем по лезвию одного из них, и из пальца сразу же пошла кровь, а образовавшийся порез был чрезвычайно тонким, почти незаметным. Такими кинжалами пользуются разведчики нашей деревни. Они изготовлены из сплава мефрила. Этот материал известен высокой магической проводимостью. Вливая в него свою магическую силу, возможно многократно увеличить урон и площадь поражения атаки. Пользуйся ими со осторожностью. Закончив своё наставление, Отис положил руку на плечо парню и пару раз по нему похлопал. Благодарю, я никогда не забуду вашей доброты. Леонард снова слегка поклонился и искренне ответил эльфам. За время нахождения в деревне он понял, что со стороны чистой выгоды получил очень много от лесных эльфов. Мало того, что ему помогли с выздоровлением, так ещё и поделились методом развития, а также вручили крайне полезные талисманы и ценное оружие. Эльфы оказались абсолютно такими какими описывались в древних эльфийских книгах. Хотя они и являлись обособленным от других народом, но из-за своей гордости и мудрости не могли пренебрегать гостями. Хотя для эльфов, возможно, эти дары и были чем-то несущественным, но для Леонардо в его положении это были редчайшие сокровища, которые он даже в самых смелых мечтах не ожидал получить. Хотя страухи и помогли Леонардо столь многим, Он не мог отплатить им тем же самым. Да, у него было пространственное кольцо, но в нём не было ничего, что могло бы хоть немного быть ценным в глазах эльфов. Магические кристаллы использовались как валюта в городах, где проживали маги, а со своим образом жизни в изоляции эльфы не нуждались в таких вещах. Магические артефакты. У мальчика был лишь волшебный плащ и само кольцо. Что насчёт вещей из дома? Парень взял памятные вещи и кое-что из интерьера, что могло бы занимать мало места в пространственном хранилище. Помимо этого всего, у Леонардо были только инструменты и ресурсы для опытов, а также различная литература, большинство из которой относилось к разряду тайных знаний его семьи. Да и полезность такой литературы была крайне сомнительна для эльфийской расы. магическое развитие, которое отличалось от человеческого. Леонард, сегодня вы будете выведены из деревни, заговорил старейшина. Через час мы вернёмся и сопроводим вас двоих к великому древу. Оттуда при помощи порталов вы отправитесь в любую сторону на выход из бескрайнего леса. Когда будем у порталов, я всё подробно объясню. А теперь даю вам время собраться и приготовиться к отправлению. Едва договорив, глава поселения развернулся и в сопровождении двух разведчиков отправился обратно в сторону великого древа. Леонард не смел как-то противиться или создавать эльфам проблем, а наоборот, был крайне благодарен. Лео понимал, что по правилам его должны были оставить умирать в лесу, а вместо этого Мальчику удалось не только получить столько даров, но и продвинуться к рангу низшего мага, находясь в безопасности. Про себя парень отметил, что если кому-то из эльфов потребуется помощь, он незамедлительно без всяких вопросов протянет свою руку. Он всегда следовал принципу: платить добром на добро, а злом на зло. Сборы не заняли большого количества времени. Всё необходимое было сразу же помещено в пространственное кольцо. Юный Мак достал чистую одежду из кольца и переоделся. Затем он помог переодеться Элизабет и надел на неё плащ, в котором ранее она путешествовала вместе с Лео. На шеях ребят уже висели одинаковые талисманы из коры дерева. Можно сказать, что всё имеющееся обмундирование и факт того, что Леонард, теперь маг низшего ранга, делали ребят почти неуязвимыми. Звери низшего и среднего рангов не могли к ним подобраться из-за талисманов, а обычные разбойники точно не справятся с силами тайного мага, пусть даже низкого ранга. Что насчёт магов среднего и высших рангов? Таких вряд ли случайно встретишь в необитаемой местности. Особенно, если не искать и не провоцировать таких магов специально. Естественно, перед новоиспечённым нишевым магом не стояло цели нажить себе на голову новых проблем. В данный момент он нуждался только в уединённом убежище, где смог бы спокойно развиваться, проводить свои исследования и воплощать свои задумки в жизнь. Мальчик хотел всеми возможными способами стать сильнее, дабы однажды вернуться в Мистленд и отомстить. Спустя час за Леонардом и Элизабет пришли два уже хорошо знакомых эльфа-разведчика. В их сопровождении дети добрались по подвесным мостам до главного дерева, именуемого Великим Древом. Именно оно было центром деревни и являлось чем-то вроде основного пункта управления поселением. Добравшись до ствола, Лео обнаружил, что вблизи самого дерева выглядит огромным почти необъятным. Можно считать это древо одним из самых больших зданий, которые мальчик видел за всю свою жизнь. Открыв врата, украшенные серебристыми узорами и различными рунами, все четверо направились к центру помещения. Как и ожидалось, великое древо изнутри было полое. В центре, куда направлялась четвёрка, находилась круговая лестница, ведущая вверх. Сейчас группа находилась примерно в центре древа, если считать расстояние от основания в высоту. При этом данное помещение являлось лишь первым из этажей. Можно считать данный этаж лишь вестибюлем. Тут находилось несколько стоек, за которыми работали эльфы в одежде, очень похожей на деловую из прошлого мира мага. Сами стойки находились по краям круглого помещения. Помимо этих людей за стойками, на этаже находились немногочисленные группы, что-то обсуждающих между собой эльфов. Некоторые из них стояли напротив стоек и разговаривали с работающими тут. Около лестницы, которая направлялась в четвёрка, стояла пара эльфов в обмундировании, похожем на то, что было надето на их сопровождающих. Подойдя почти вплотную, отец протянул одному из них какую-то табличку, после чего охраняющие лестницу разошлись в стороны, чтобы пропустить группу. Лестница была сильно закручена, и от длительного подъёма по ней у Леонардо уже начинала кружиться голова. Этаж за этажом, ступенька за ступенькой, все четверо прошли уже около 50 этажей. Выносливость детей была уже на пределе. Чего ещё можно было ожидать от хрупких человеческих тел двух детишек? Мальчик уже хотел попросить, чтобы они ненадолго остановились и передохнули. Он волновался не за себя, так как мог быстро восстановиться за счёт магической силы, а за Элизабет, которая безустанно и держа его за руку шла за ним, не останавливаясь. Хоть она и ни на что не жаловалась, но по её покрасневшему от длительной нагрузки лицу и уже слышимой о дышке, было ясно, что ей нужен хотя бы небольшой отдых. Не успел молодой маг попросить о передышке, как четверка добралась до конца лестницы. Они находились на самом верху. Чем выше они подымались, тем меньше становились помещения. Комната, в котором они находились на данный момент, была самой маленькой в древе, не более 20 метров в диаметре. В четырёх сторонах помещения находились каменные плиты, с вырезанными на них магическими формациями. Таких лионард ещё никогда не видел вблизи и только лишь читал об их существовании в книгах про цивилизацию древних эльфов. Со своей фотографической памятью Леонард оглядел все четыре плиты и смог запомнить каждый из рисунков. Он знал, что это ему ещё сильно пригодится. в реализации его будущих планов. Хотя и существовало заклинание телепортация, но оно использовалось крайне редко. Во-первых, необходимо было знать это заклинание, а эта информация была далеко не из тех, которую можно легко добыть. Во-вторых, для использования нужно соблюсти ряд ограничений. Используемый должен быть высшим магом, использовать телепортацию можно только на себя. А дальность обычно не превышала 1 км. Зато расход магических сил мог сжечь до половины твоих запасов. Поэтому люди больше предпочитали использовать для этого дорогие магические артефакты или специальные круги перемещения, подписываемые магическими кристаллами. Хоть кристаллы и являлись основной магической валютой, но они также были и средством хранения магической энергии, а следовательно, часто использовались в создании магических предметов, зелий и формаций. Как только их группа показалась на этаже, к ним подошёл знакомый старейшина в сопровождении других двух таких же относительно немолодых эльфов. Глава поселения объяснил, что это два младших старейшины деревни. Их совместные усилия позволят активировать портал, чтобы отправить детей отсюда. Тем самым ребята достигнут своей цели, пересечь лес, а эльфы могут быть спокойны о том, что кто-либо узнает расположение их убежища. Хоть они и из после этих детей, но не могли пренебрегать правилами. Никто из чужаков не должен был знать местонахождение их поселения.